Глава пятнадцатая. «Нет». Я написал личное сообщение, увидев, как контакт Кира что-то мне печатает в мессенджере. «Что нет?» То, что печаталось сначала, явно стерлось, и пришло это. «Сразу нет на любые твои безумные предложения. Я не буду никого грабить, никуда вламываться и ничего взламывать. И вирусы никакие не буду подкидывать. Ты-то что здесь делаешь? Ты же выслеживаешь Лейна». «Ну так я и выслеживаю». Ответила Кира, добавив эмодзи с разведенными в стороны руками. «Поможешь? Никуда не надо вламываться, просто прикрыть мой отход. Я и сама справлюсь, но раз ты здесь...» Вместо ответа я отправил смайлик со взрывающейся головой, и Кира начала вводить меня в курс дела. Кусками, постоянно прерываясь. Наверное, отвлекалась на тех, с кем была. А я эту информацию структурировал, с каждым кусочком заинтересовываясь все больше и больше. Факт первый. Между китайскими секторами и разломом существовала узкая прослойка серой зоны. Безжизненные, практически незаселенные секторы. С одной стороны, земля ничейная. С другой, китайцы считали ее своей. Они построили там несколько энергостанций с кучей ветряков и дополнительных фильтрационных сооружений. Как я понял, от разлома фонила измененная энергией. Скорее всего, такой же, с какой мы столкнулись в тюрьме уриджей А еще здесь охотилась местная гильдия. И важная пометка, которую я себе сделал. Местные оригиналы как-то научились противодействовать примесям в энергетическом потоке. Не думаю, что на одних внутренних фильтрах далеко уедешь. Факт второй. С разломом местные были знакомы давно, но ни в него, ни тем более за него не лезли, опасались. А в чем-то даже приписали мифологические свойства. Здесь его называли не иначе, как «река Фацанлуна». Что-то связанное с драконами, как я понял. Этот самый Фацанлун в китайской мифологии отвечал за недры земли, что логично, и охранял несметные богатства, что заманчиво и интересно. Факт третий. На заре разработки «Мерзлоты» Майтен заключил ряд выгодных контрактов с китайцами, став одной из немногих иностранных компаний, которым разрешили свободную деятельность в этих землях. Что это за сделка, никто не знал, но учитывая возможности и заначки Лейна, я был уверен, что не просто так у китайцев столько оригиналов. Еще одной иностранной компанией, присутствующей в секторе, был небезызвестный «Ронан Групп» который активно сотрудничал с местными строительными компаниями. Факт 4 лэйн пытался пробраться в разлом. По бумагам лаборатория, а по факту военная база Майтона, располагалась на самом краю разлома и построил ее Ронангрупп. Факт 5 Кира, под видом только прибывшей с Большой Земли, внедрилась в Ронангрупп и приехала в составе то ли группы продажников, то ли каких-то спецов для обсуждения нового проекта. «А именно, моста над разломом в самой узкой части ущелья. Собственно, там, где и стояла база». «В общем, я скоро буду на их базе», — сообщила Кира, когда мы, наконец, смогли созвониться по видеосвязи. Судя по картинке, она была где-то в номере отеля. «И мне надо, так скажем, изъять оттуда максимум информации». «А Лейн там?» — спросил я. «Неизвестно. По нему вообще мало информации. Последнее, что мелькало в инфополе, это его новый благотворительный фонд на Большой Земле для одаренных детей. Он не стесняется и практически в открытую начинает собирать потенциальных скай-мастеров». «Так, а я тебе зачем?» «Ну...» — протянула Кира. «После того, что я сделаю на базе, меня, скорее всего, как бы это помягче назвать, скомпрометируют. Я смогу уйти, но не факт, что без погони». «У меня будет прикрытие из парочки наемников, но с тобой мне будет спокойнее. А еще я соскучилась». «Я тоже, но чую где-то подвох». «Не будь занудой», — усмехнулась Кира. «У меня еще кое-что есть. Уже своего рода халтурка». Ронангрупп пару месяцев назад ввязались в строительство в, так сказать, не самом благоприятном регионе. «И?» «И потеряли целую партию новейших строительных дроидов». Прямо вообще на навьё! И по моделям, и по принципу работы. Этакие шестилапые полуметровые пауки. А по сути, ходячие 3D-принтеры. Своего рода прорыв на рынке. Практически всеядные. Астериус, бетон, вторичный крафт Времянку собирают за 10 часов. Небольшую базу с гаражом на две машины за три дня. Ты знаешь, сколько они стоят. А какая разница, их всё равно не продать. Я пожал плечами. Ещё и в воровстве обвинят. «Так и не будем продавать», — усмехнулась Кира. «Откроем свою строительную фирму. Как тебе идея? Я знаю, где шесть таких. Если заберешь, то мне половина». «Тебе одного». Я по инерции сразу начал торговаться, хотя еще даже не решил, нужно мне это или нет. роберт это точно нужно, и для чела бы пригодится. «Два», — насупилась Кира. «И то я себе в убыток работаю. Пусть из-за большой любви к тебе». «А не напомнишь, из-за чего Ронан Групп сами их не заберут?» «Ну, так сразу и не скажешь. Там и разлом рядом, и фогеры мелькали, и популяция каких-то гадов. Говорю же, неблагоприятный региончик. По рукам?» «Я подумаю. Давай координаты». Не, сначала встреть меня и проводи до границы сектора». Улыбнулась Кира, поморгав ресницами. «Ну, пожалуйста, мне правда с тобой будет спокойнее». «Я бы с радостью, но у меня даже визы пока нет». «Надеюсь, что это не затянется». Грустно вздохнула Кира. «Я там буду только через три дня. Может, успеешь?» «Попробую. Давай хотя бы майтоновские координаты». Получив данные, я прикинул по карте. «Не ближний свет. Даже на орнитоптере. Особенно если учесть, что нужно будет в объезд ехать». «Проще напрямую, через чайный сектор, а для этого нужен будет транспорт. И, скорее всего, какие-нибудь завязки в местной гильдии охотников». «Ай, ладно, решим». Я пристроил Ориджа в специальном боксе для ожидающих и вышел из синхронизации. Пообщался с Робертом на тему визы. Что мы еще можем сделать, чтобы ускорить ее получение? Потом написал Свин. Увидел, что даже прошлые мои сообщения еще не прочитаны. Вспомнил подход к охране чайной сектора и понял, что не удивлюсь, если они там и связь контролируют. Сходил на тренировку, упав на хвост дженериком в качалке, и пошел спать. А утром вернулся на погранстанцию чендо «Добро пожаловать в центр управления буревестника. Челап на страже!» Первое, что увидел, когда включил визоры — трех оригиналов, стоящих прямо передо мной. «Доброе утро. Прошу следовать за нами». Донёсся женский голос, довольно приятный и неискажённый автоматическим переводчиком. Я поднял руку, выставив указательный палец. «Типа, минуточку, ещё включаюсь». Вот только с Кирой поговорил, а уже во что-то вляпался. Сомнительно, что мне дали визу, и местные клерки сами подходят, чтобы об этом сообщить. Да и клерками этих ориджей язык не поворачивался назвать. Варлок и два лёгких разведчика, больше даже похожих на страйкеров. Рост ниже, чем у типовых представителей этого класса. Но, возможно, они специально дроидов подбирают под себя, чтобы процесс синхронизации лучше проходил. Я совершенно человеческим жестом потянул шею, оценивая охранников на балконе. Целенаправленно на меня не пялятся, даже турели смотрят по разным углам но развернуть их — это секундный вопрос, так что выводы делать рано». «А в чём, собственно, дело?» — спросил я максимально невинным тоном. «С вами хотят поговорить. Пройдёмте». Повторил Варлок и посторонился, освобождая мне дорогу. Он указал в сторону жилого модуля. «А если я не хочу?» «С вами хочет поговорить Сюинь Джен Ли», — ответил Варлок. «Возможно, эта информация изменит ваше желание». Ха. «Определённо изменит», — кивнул я и протиснулся мимо Ориджей. Мы подошли к жилому модулю, но внутрь заходить не стали. Прошли чуть дальше и остановились у стены, которая неожиданно превратилась в раздвижную дверь со шлюзом внутри. Дальше тянулся небольшой светлый коридор без каких-либо опознавательных знаков, и меня проводили в такую же пустую комнату. Стол, четыре стула — и всё. Напомнила допросную, только без зеркал на стенах, хотя камера под потолком все-таки была. «Устраивайтесь, вам сейчас подойдут». Бросил варлок и ушел вместе с остальными ориджами. Скептически осмотрев стул, я решил, что постою. А уже через пару секунд за дверью послышались легкие человеческие шаги, и на пороге остановилась хрупкая седая старушка, одетая в раскрытый скафандр а <связь> Никогда такого не было, и вот опять!» — хмыкнул я в кресле и так же тихо пробормотал. «И снова здравствуйте, бабушка!» Сейчас она выглядела сильно лучше, чем в нашу прошлую встречу. На щеках румянец, морщин даже как-то стало меньше, и глаза мне ещё понравились. Тёплые, добрые, заботливые. Прям бабушка родная. «Понимаю», — улыбнулась бабушка Сюин. «Вы не меня планировали увидеть?» «Да...» — я слегка поклонился. «Не знаю, как у них принято разговаривать со старшими, а мою искреннюю и вежливую улыбку с смайликами на визоре передать не получится». «Но вас я тоже рад видеть, и рад, что с вами всё в порядке». «Благодаря вам». Бабушка снова улыбнулась. «Хотя из-за вас я в том числе лишилась очень важной сделки, стоившей мне карьеры. Артефакт всё ещё у вас?» «Зато удалось сохранить жизнь», — осторожно сказал я, пытаясь понять, куда она клонит. «А вот артефакт сохранить не удалось». «Понимаю, но сейчас не об этом», — сказала бабушка-свин и села за стол. «Простите, что задержали вашу визу, но мне очень нужно было с вами поговорить. Присаживайтесь, не бойтесь. стул выдержит ваш вес. Это особый материал, разработка нашего института». «Чем могу быть полезен?» Спросил я и с опаской присел на скрипнувший стул. Ножки слегка разъехались, но конструкция и правда выдержала. «Я уже практически на пенсии, но ряд моих исследований еще не закончен». «Ага, пенсионерка, блин, которая может трех оригиналов курьерами гонять и визы задерживать. И еще ведь ждала меня. А тут либо постоянный мониторинг запросов, либо спалил кто-то». Сюин мне так и не ответила. тогда получается «Дэш? Значит, он только треплет, что далёк от семьи. Мне как-то сразу расхотелось его симуляциями пользоваться. Вдруг подсадил туда что-то и теперь следит. Надо будет как-то это проверить. А пока буду тренироваться с женериками. Какой бы качественной симуляция не была, а контактный спарринг всяко лучше». <кхм> «Вы слушаете?» — кашлянула бабушка Сюин. «Должно быть, почувствовала, что я мыслями где-то в другом месте». «Да, простите, задумался. Так чем я могу помочь?» — спросил я, сделав акцент на «я». «Насколько мне известно от внучки и моего дорогого друга профессора Симонова, вы тоже человек науки». «Скорее утвердительно, а не вопросительно», — продолжила бабушка. «И сможете меня понять. Двенадцать лет назад я зафиксировала необычный сигнал, идущий с дна реки Фацаналуна». Восемь лет назад еще один, но в другом месте. А два года назад засекла третий, и тоже в новой локации. Все в рамках серой зоны возле наших секторов. Возможно, их было еще больше, но остальные оказались уже за пределами моего оборудования. А в чем выражалась необычность? Вдруг это простые скачки аномалий? Мощность, спектр, характер и продолжительность. Многое. «Мы сильно продвинулись в анализе таких событий. Я скину тебе полные данные чуть позже. Но сейчас просто поверь, это была не обычная энергия или аномалия, а нечто схожее по структуре с тем самым артефактом, только сильнее». Бабушка Сюин говорила, а в глазах у нее разгоралась исследовательская страсть. Но было что-то еще. Возможно, грусть, что не смогла докопаться до сути и уже не успеет. «А сходить туда и проверить?» — спросил я. — Я тебе плохо себе представлял, как эта милая старушка спускается в разлом? — Было четыре попытки, — вздохнула учёная. Планировалось пятая, но из-за войны с Фоггерами её отложили на неопределённый срок. Помоги мне. Отведи меня туда. <кхем> я от удивления кашлянул. Только что даже, я представить её там не мог. А тут такое. Но она восприняла паузу иначе. «Само собой, не бесплатно». <кười> <кười> лишь повторил я. «Мне нужны только ответы. Ну, может, еще пара образцов для анализа?» — ответила бабушка Сюин. «Все остальное, что мы там найдем, достанется тебе. Еще я помогу с переводами языка древних. Отдам тебе все свои наработки и те, что уже опубликованы, и новые, с гипотезами. Ну что?» «Вы меня простите, но, боюсь, это невозможно. Допустим, один я бы и прошел, но провести вас туда, где не прошло четыре отряда...» Я помотал головой. «Так и я не сама пойду?» Оживилась старушка и завозилась с карманом скафандра. «Вот». На стол выскочил небольшой дрон, похожий на квадратную экшн-камеру, поставленную на гибкую треногу. С одной стороны — оптика, с другой — несколько мелких усиков. Вероятно, это и сканеры, и щупы. Как какое-то насекомое, дрон процокал по столу на трёх ножках. Добрался до края, запрыгнул на меня и вскарабкался на плечо. Деловито уселся рядом с моим правым ухом, а ножками обхватил мою руку, жёстко фиксируясь. А потом и вовсе поменял цвет, слившись с моей бронёй. Я повернул голову, и он тут же, прокрутившись лапками, отъехал мне за плечо. Не спрятался, но маячить на краю экрана перестал, став практически незаметным. Внимание! Обнаружено новое оборудование. Экшн-сканер. Доступна передача данных. Аудио, видео, энергозахват. Сканирование лучей вплоть до мега-излучения. Желаете установить и синхронизировать с блоком управления? Я буду все видеть и слышать, только в активированном состоянии. Поспешила заверить меня учёная, явно понимая, что я сейчас вижу перед глазами. «Следить против твоей воли я не смогу, если ты об этом беспокоишься. Но синхронизация с оригиналом необходима, чтобы увеличить мощность и расширить дальность моего подключения». Я подтвердил установку, дождался синхронизации и открыл настройки с описанием. «Несколько десятков страниц, но хотя бы есть перевод с китайского». Нашёл принцип работы, отключения и параметры передачи данных. Не то, чтобы я собирался что-то скрывать, но про планы Киры местным знать было не обязательно. Настройки модуля меня не убедили. Смартфоны и в мое время в выключенном состоянии окружение записывали. Залез еще в систему Ориджа и убедился, что могу контролировать модуль на так называемом аппаратном уровне и отрубить, и заблокировать, и удалить. «Можно попробовать, но у меня до сих пор нет визы», — сказал я. Отключил мелкого экшен-хон или как там его, и, оторвав его от плеча, положил на стол. «Считай, что уже есть. Когда будешь готов отправиться к реке Фацан-Луна, просто активируй модуль. Он покажет маршрут к первой точке». В голосе учёной появились нотки нетерпения. Но про конкретные сроки она явно не решалась спросить. «Осмотрюсь в секторе, подготовлюсь и начнём». Неопределённо пообещал я. Забрал экшн-сканер и, скрутив гибкие ножки, аккуратно упаковал в пустой рюкзак. «Я бы хотел увидеться с Сюин. Можете с этим помочь?» Бабушка вздрогнула, бросив короткий взгляд на камеру. «Странно как-то. То есть в разлом лезть не хочу. Эти типа пусть всё знают. А невинный вопрос про внучку и сразу такие нервы. «Ближайшее время это не получится», — покачала головой бабушка. «У неё сейчас очень важные исследования, но я передам ей, что ты спрашивал. Возможно, позже». Как-то всё это неуверенно прозвучало, но волнение за внучку я не почувствовал. Может, и правда всё в порядке, просто миссия суперсекретная. Мы тепло попрощались, а в коридоре меня уже ждал спот на колёсиках, проводивший меня к окну выдачи виз. Без каких-либо проволочек всё оформили. Свободный проход в открытые зоны на один месяц с возможностью попадать в сектор без этой волокиты. И даже подкинули несколько туристических буклетов. Я без особого интереса взглянул на достопримечательности и уже внимательнее на список магазинов первой необходимости. Транспорт, оружие, запчасти. После короткого сканирования, которое меня не напрягло, потому что всё оборудование было спрятано в орнитоптере, Я прошел таможенный контроль и остановился перед выходом из распределительного центра. Фух, еще даже разлом не видел, уже два квеста выдали. Вмыкнул я и сделал шаг в открытые двери.